Глава десятая. Деревенька на Парнасе. И Пушкин, и Вязинский в последнее время оба примолкли. Их переписка после Одессы оборвалась. Они не хотели подчеркивать свою близость друг к другу. Страшился за Пушкина Вязинской отчасти потому, что судил по себе. Он и сам состоял также в ту пору под тайным полицейским надзором. После того, как в двадцать первом году ему запретили вернуться на службу в Варшаву, где его ожидала семья, и он, оскорбленный, подал прошение на высочайшее имя от сложения с него придворного звания. Летом ему очень хотелось перебраться в Одессу. Он предпочел бы ее всегда, как писал жене, всем другим губернским и столичным острогам, потому что есть там солнце и море, два мои божества. Для этого, однако же, нужно знать, Каково внутреннее содержание этого острога, и каков будет присмотр за мною, потому что, если будут караулить там каждый мой шаг, каждое мое дыхание, то мне ни море, ни солнце не помогут. Обоих поэтов связывала самая тесная дружба. Если в общественном их положении было нечто общее, и оба они состояли под присмотром властей, то и печататься было обоим, пожалуй, равно не так-то легко и о цензуре всегда был у них живой разговор. Вязинский, сидя в Москве, как-то вздумал затеять борьбу и сообщал о том Пушкину еще в Кишинев. «Твое предложение», — отвечал ему Пушкин, «собраться нам всем и жаловаться на Беруковых может иметь худые последствия. На основании военного устава, если более двух офицеров в одно время подают рапорт, таковой поступок приемлется за бунт». Не знаю, подвержены ли писатель военному суду, но общие жалобы с нашей стороны может навлечь на нас ужасные подозрения и причинить большие беспокойства. Аристократические предубеждения пристали тебе, но не мне. На конченную свою поэму я смотрю, как сапожник на пару своих сапог. Продаю с барышом. Цеховой старшина находит мои ботфорты не по форме, обрезывает, портит товар. Я в накладе. Иду жаловаться частному приставу. Все это в порядке вещей. Пушкин, конечно, смеялся тогда весело по-кишиневски, но ему приходилось подлинно туго. Еще раньше писал он Бестужеву о цензуре. Кланяйся от меня о старинной моей приятельницы. Кажется, голубушка еще поумнела. Предвижу препятствие в напечатании стихов к овидию. Но старушку можно и должно обмануть, ибо она очень глупа. По-видимому, ее настращали моим именем. Не называйте меня, а поднесите ей мои стихи под именем кого вам угодно. Главное дело в том, чтоб имя мое до нее не дошло, и все будет слажено. Вязинский же пробовал печататься и за границей, но ничего из этого, конечно, не вышло. Однако ж теперь он прервал молчание по особому поводу, он очень был озабочен денежными делами Пушкина. К материальным этим заботам Вязинский также всегда был чувствителен. Правда, он сам был и богат, но дела его сильно запутаны. Давний огромный проигрыш в карты над ним тяготел. Минувшим летом все время он канительился с продажей имения и с покупщиками комиссии по постройке Храма Христа Спасителя в Москве. В Одессе писал он жене, «То-то будет для меня тяжкое время, как прорвется плотина и перельется через меня около полумиллиона рублей, или перебегут через меня тысячи двести людей». Страшно и больно подумать, кроме скуки и хлопот, считать, пересчитывать, записывать, расписываться. По отношению к Пушкину особенно его беспокоила новая одна неприятность. О ней-то он и сообщал в деловой короткой записке, отправленной им в Михайловское. В «Московских ведомостях» этой осенью появилось объявление о продаже нового издания «Кавказского пленника» в переводе на немецкий язык, но с перепечаткой всего русского текста. Это издание некоего «Альдекопа» не давало возможности Пушкину самому выпустить в свет новое издание поэмы. Московский книгопродавец Ширяев купил у «Альдекопа» 200 экземпляров книги, Уверяя Вяземского, что за право продажи издатель заплатил непосредственно самому Сергею Львовичу. Был запрошен Жуковской. Он советовался с Дельвигом. И выяснилось, что все это было прямое мошенничество. Альдекоп украл и соврал. Отец мой никакой сделки с ним не имел, писал Вяземскому и сам Пушкин в ответ на его просьбу прислать доверенность на ведение дела. Но теперь выяснилось, что если б была и доверенность, остановить продажу альдекопского пленника в Москве было уже нельзя, потому что здешние книгопродавцы его сами купили, и ведаться должно с продавцом, а не покупщиком. А права искать правому трудно. Пушкин прочел новое это известие об альдекопе и только вырвался. Плюнем на него и квит. Но заботы и опасения Вяземского были, конечно, весьма справедливы. — Не надо бы нажидать грабить Пушкина, — восклицал он в письме к Жуковскому. — Довольны того, что его давят. И жаловался Александр ивановичу Тургеневу. Теперь у Пушкина только оставалось, что деревенька на Парнасе. А если и ее разорять станут, то что придется ему делать? Так Вяземский, крупный помещик, думая о материальном положении друга, И сам, живя на доходы со своих деревень, очень удачно по-своему окрестил деревенькую на Парнасе литературное имущество Пушкина. Только собственные строки поэта и приносили ему настоящий доход. Однако же сейчас Пушкин рассчитывал лишь на издание первой главы своего «Онегина». Этого было мало, и ни одна Альдекопова плутня его беспокоила. Пушкин давно хотел издать книгу «Лирики». А между тем ранними своими стихами, уже приготовленными к печати, он не располагал, он их полупродал, полупроиграл Никите Всеволочу Всеволожскому, сверстнику своему и приятелю, театралу и музыканту, основателю буйной зеленой лампы, которого вспоминал, заезжая к Радзянке, и о котором вздохнул верно, и Дельвик в письме своем, как писал, «квартальных некому бить». Зеленая лампа в подпитии не раз атаковала эти полуночные дозоры. Всеволожского Пушкин любил, невзирая на то, что отношения их были поверхностные. Вместе они много дурили, чудили и пили. И когда Пушкину пришлось выезжать из Петербурга на юг, он предложил приятелю рукопись свою для издания. Пятьсот рублей он был ему должен, проигрыш в карты, и пятьсот взял себе на дорогу. С тем, чтобы Всеволожская издалась в тетрадь, из доходов покрыл бы всю тысячу. Никита Всеволодович обещал не замедлиться с зданием, и летом следующего года Пушкин думал уже, что книга его выдана в свет. Но издать стихи опального автора оказалось не так-то легко, и возникал даже вопрос, как и с писанием Вяземского, не отпечатать ли книгу в Париже. Это издание также не состоялось. Он хотел теперь эту свою рукопись выкупить, И хотя намеревался взять из нее лишь очень немного, писал о том Всеволожскому. «Продай мне назад мою рукопись. За ту же цену. Тысяча. Я знаю, что ты со мной спорить не станешь. Даром же взять не захочу. Деньги тебе доставлю с благодарностью, как скоро выручу». Вдогонку за этим письмом писал Эдуистужеву с просьбой повидать этого лучшего из минутных друзей моей минутной младости и напомнить ему, милому, беспамятному эгоисту все о той же тетради стихов, которая так у него залежалась. Не раз карандашом посиживал Пушкин, прикидывая строки, листы, рубли, возможный доход. В эти минуты напоминал он лицейского Пушкина, кудрявого мальчика, за нелюбимой своей математикой, в которую хоть и изредка, но все же приходилось вникать. И вот теперь... Предлагал ему Вяземской издать и поэмы, и собрание элегий, и отрывки из Онегина, и под конец полное собрание, и еще развивал свои мысли о деревеньке. «Вот тебе и славная оброчная деревня, а меня наряди своим бурмистром. Пушкину было бы соблазнительно это, но он не хотел создавать другим неприятностей. И, сообщая, что Онегина будет печатать в Петербурге, просил Вяземского не сердиться, что не отдал ему. — Не сердись, милый, чувствую, что теряю в тебе вернейшего попечителя, но в нынешние обстоятельства всякий другой мой издатель невольно привлечет на себя внимание и неудовольствие. брат уже он поручил сговориться, наконец, со Всеволожским. Приближалась зима. А Сергей Львович ни разу и не подумал, как его сын останется здесь и на что будет жить. Все его мысли были сосредоточены на смерти сестры Анны Львовны. Известие это расстроило его совершенно. Долгие слезы перешли у него в насморк, и он даже заметно похудел от обилия источаемой влаги. Слабая улыбка освещал его лицо лишь при мысли о скором свидании со Львом. Александр взирал на отца иронически. У него самого никаких не было чувств по отношению к тетке. И небестайной улыбки поглядывал он и на мать. Кажется, и ее также раздражало немного это преизбыточество в проявлении скорби. Впрочем, в качестве последнего наставления остающемуся сыну, когда после целых суток суеты, возни и ворчания всё наконец было уложено и упаковано, Сергей Львович счел нужным ему преподать несколько полезных советов, в том числе и хозяйственных. Ты остаешься здесь один, и это отчасти хорошо для размышления. Размышление, знаешь ли, возвышает наш дух и очищает. Провидение знает, что делает, и пути его точно неисповедимы. Хм, положим, что так. И Александр улыбнулся не без сарказма. — И у тебя будет время, — продолжал отец, несколько уже разогреваясь, — обдумать себя и свое положение. Я не требую от тебя никаких извинений. Главное — это то, что происходит в душе, так сказать, перед всевидящим оком, быть чистым перед собою. Я всегда этому следовала и от того А Михаила Калашникова скоро вернется... Мгновенное смущение отразилось на лице проповедника. Казалось, вопрос был нелеп совершенно не кстати прерывал его речь, но в то же время как бы он и приглашал самого Сергея Львовича проверить свою чистоту перед собою самим. Странная нежность отца Коли Калашниковой от Александра была не укрыта. Пушкин отец сделал короткое глотаченное движение и быстро овладел собою «Ты про Михайлову кстати спросил». «Конечно, он крепостной, и ты должен распоряжаться им и приказывать, но это хозяйственный ум, и интересом нашим он предан всей душой. Ты остаешься один и можешь на него опереться. А, впрочем, тут он зорко глянул на сына. А, впрочем, я его, может быть, возьму управляющему Болдина». Так Сергей Львович хотел в свою очередь припугнуть сына возможным отъездом и Оленькию. Александр внимательно глядел в угол комнаты. Там небольшой паучок хозяйственно бегал по обширной своей паутине. Отец помолчал, проследил его взор и, ничего замечательного не обнаружив, добавил еще покорство вновь все тем же хозяйственным своим размышлениям. «Михаева, Калашников и Роза Григорьевна — вот два человека, которым я доверяю всецело. И на Розу Григорьевну можешь во всем положиться». Пушкин в хозяйство совсем не вникал, но людей все же чувствовал под ним даже беглым чертам, невольно им замечаемым. «Хорошенький выбор», — подумал он. «Точно, два жулика». «О, людей надо знать!» — закончил отец. «Людей надо видеть и понимать. Это дается не каждому». Уже и фамильный Ларец был уложен, Никита усердно возился с коляской, Ей предстояло после деревенского роздыха отправляться в столицу. При редких свиданиях, встречах, Рокотов тщательно избегал даже они ней поминать, и имущество это стало казаться как бы выморочным. Во всяком случае Сергей Львович самым спокойным образом им распорядился. Пушкин тронул рукой слегка потершийся кузов. Это была все же Одесса, но он не хотел больше воспоминаний. — Никита, — позвал он. — Я тут. Пушкин взглянул на него и не знал, что сказать. Ему просто хотелось назвать его имя, услышать ответ. Но когда он увидел длинноногую эту фигуру с шелковистыми бакинами и все еще загорелым лицом, и заглянул в небольшие эти глаза, по-настоящему преданные и вдруг слегка завлажневшие, он почувствовал, наконец, что кого-то и он провожает. Однако ж он только сказал, как когда-то любил шутить с Кишиневым. «Ну что ж, царь Никита, смотри, влюди дочерей!» Никита был очень по этой части застенчив, и Пушкин не без удовольствия кое-когда поддразнивал его своей вольной сказкой о сорока дочерях Никиты-царя. Но стареющий дядька сейчас очень обрадовался, хорошо понимая, что шутку этой невеселый Борчук вспоминает их дружную и веселую жизнь в степях и у моря. Только и он ничего сказать не сумел. Так постояли они с полминуты в молчании, и Пушкин, тряхнув головой, повернулся и зашагал прямо к дому — садиться, креститься, прощаться. У Надежды Осиповны было с утра предчувствие мигрени, и она экономила движение и чувства. Расставание с ней вышло коротким, сухим. «Будь умным и не скучай, не простудись, мы что-нибудь там охлопочем» и все же какая-то тень мгновенно скользнула по лицу его, мать отъезжала. Пушкин стоял на крыльце и глядел вслед отбывавшим родителям. Ну вот, как проехали двор, у въезда в коляска внезапно остановилась, и он увидал, как приподнявшись в сиденье, отец выставил кверху указательный палец, знак, чтобы сын подошел. И Пушкин невольно, как маленький, не подошел, а подбежал к экипажу. — Вот что, — забыл я сказать, — деловито вымолвил Сергей Львович. — Печи ты почини, а то, может быть, холодно. А холод зимой, знаешь ли, он неприятен. — Ну, трогай, — узеньким пальцем махнул по направлению к козлам, как если бы легонько стегнул кучера в спину. Пушкин стоял обозленный. Надежда Осиповна все же неторопливо успела выпростать руку и, поирошив волосы сына, слабо погладил его по щеке. Пушкин поймал и поцеловал ее пальцы. Но и прощальный тот поцелуй был сух, как осенний лист. Уехали. Пушкин в тот день долго бродил, отдыхая и наслаждаясь особой тишиной. Он дал себе волю не думать И возвратился, как если бы выкупался. «Голден чай!» — озаботилась няня и быстро накрыла поесть. Все было просто теперь, и стояла она возле стола невозбранно. Лампа горела тепло, в столовой было уютно, в доме просторно. «Печи будем топить у тебя, ну и в девичьей, а этот сарай разве натопишь?» Пушкин кивал головой, на все соглашаясь. Няня ему говорила «ты», как в минуты особенной близости. Все было ладно и хорошо. «Голубь ты мой! Ничего, заживем!» И она обняла его, когда он поел и поднялся, чтобы пойти к себе в комнату. Все давние права к ней возвращались. Подъема в работе, однако, ж, особого не было, и тишина эта в доме была еще непривычна. Он еще слышал ее. Даже внезапно наперекор самому себе захотела шума и города. Родители едут в столицу, в столицу уже Ольга и Лев. И все же вечером спокойно присел за листки своих записей. На очереди как раз давний его визит к деду Петру Абрамовичу, и как тот угощал его водкой и остался доволен, что внук от него не отставал.